Новые вещи. Всякий раз он приходил с припасами, как он сам их называл, спрятанными в большой грязно-синей сумке у него на плече. Он принёс ей бусы с карнавала «Марди Гра» и маленького плюшевого мишку. Принёс пластиковый магазинный пакет с собранными им на берегу дамбы камнями. Принёс игры, сокровища на чердаке и шахматы. Принёс... Сухие, а также свежесорванные листья и шишку магнолии, покрытую гладкими красными семенами. Принёс старый миниатюрный пластиковый водяной пистолет, потрескавшийся от жары, и полупустой флакон жидкого серпентина, который она не позволила ему использовать даже во дворе. Он приносил полезные вещи: лейтерин, ополаскиватель для полости рта, салфетки и женский дезодорант. приносил и абсолютно ненужные: солнцезащитные очки, валанчик, набор ржавых ключей и велосипедный звонок. Последнее она отдавала ему обратно. Иногда, уходя, он забывал их забрать. Иногда, переночевав с ними в своём убежище, она передумывала и оставляла их себе. Эта судьба постигла, например, антикварный секундомер, флакон ярко-синего лака для ногтей, и миниатюрный кактус, который она пристроила в пятно света из чердачного окна, притаившийся за большим рождественским венком. Он приносил еду: банки с фасолью и персиками, пачку крекеров Ritz, пару мандаринов с примеком с дерева с чёрными пятнышками на кожуре, приносил хлопья, но постоянно невкусные. Как бы она ни прочитала: "Ты правда думаешь, что я хочу ещё овсянки с изюмом?" приносил бесполезную еду. И что мне делать со смесью для пирога броуди? Приготовить пирог? Я не могу печь пироги, броуди. Ну и ладно. Я всё равно не хочу сейчас пирога. Он приносил хорошие вещи. Дорогие вещи. Например, приставку Game Boy с картриджем Mortal Kombat 2. На случай, если станет скучно, пояснил он. "Твоя?" спросила Элиза. Явна не новенькая. Она включила игру, и маленький индикатор питания на краю экрана засветился ярко-зелёным. Он блики света пробежали по голове серебряного дракона. Класс. Я её уже прошёл, похвастался Броуди. Берегись ниндзя, который появляется ближе к концу. Он плюётся ядом. Спасибо, сказала Элиза. Она повторяла это каждый раз, каждый день, когда он наведывался к ней. От этого полузабытого чувства, когда что-то делалось только ради неё, по затылку расползалось странное покалывание. Давненько она этого не ощущала. На исходе утра они вместе убирались, стараясь вернуть всё на свои места, но дом всё равно был изглажден следами чужого присутствия, маленькими следами, большинство из которых исчезало к возвращению Мейсонов. Иногда они не сходили по несколько дней, а иногда пятнали дом дольше, оставаясь незамеченными. Отпечатки ног на другом конце двора, небольшая лужица вокруг свернувшегося у дома шланга, следы от пальцев на дверной ручке. Пелизо и Броуди могли целый день ничего не делать, могли сидеть перед телевизором от скварцов до кардинала. Следы всё равно оставались. Его любопытство им на руку не играло. Как-то раз Элиза оставила его одного, и он принялся рыться в контейнерах для хранения вещей и в ящиках стола. Дом был гораздо больше того, где он жил, с множеством укромных уголков, комнат, алковов, закоулков и шкафов, которые ему не терпелось обследовать. С множеством разных предметов, каких которых у него никогда не было, и особо секретных, которые были спрятаны в глубине ящиков. Если это будет продолжаться, эта дружба девочки из стен просто не выживет. Обитателям стен нужно приспосабливаться, нужно извиваться в собственном доме, прогибаться, быть тоньше воздуха. Не все на это способны. Иные могут попытаться, но и они довольно скоро потеряют над собой контроль и наследят. Всё тайны рано или поздно становится явным.